Глава 4. Если не к месту, помянутая лючиком судьба, существует, то надо мной она явно глумится. Иначе как объяснить, что именно на удаленном Саариотском руднике обитал идеальный горный мастер для суэсонского рунодобывающего концерна, 11% акций которого я гордо владел? Что там хромой ляки в миру Шуленки не поделился с императором, меня не волновало. Я раскритиковал их метод добычи, он возбух и был разгромлен непробиваемо чугунными аргументами выпускника Арестинского университета. Да, сариотцам удавалось что-то там извлечь из руды, вообще не используя магию, но процент выхода, не говоря уже о том, что побочным результатом оказывались горы обедненной породы и озера ядовитой пульпы Организаторам этого непотребства повезло, что наших природников здесь нет, их бы линчевали. Почувствовав родственную душу и потеряв страх, Алхимик потребовал предложить альтернативу. Легко. Голем только вчера передал мне доску с отчетом полока Наша разработка триумфально шагала по ингернике. Кажется, они даже для бытовых отходов пытались ее приспособить. А что? Вместо нудной сортировки замочил мусор в бассейне, вынул недоеденное, ни грамма металла не потерял. Что мне понравилось? Саариотец за пять минут сформулировал проблемы, которые я последовательно решал на протяжении полугода. Его бы талант да, к прожекторству полока Ясно, что в эссариоте этому парню делать нечего. Я заикнулся о возможности переезда. И тут мы уперлись в неприятный факт. Ляки был печатным. Та самая контролирующая Катаржан магия не позволяла ему покидать прииск более чем на 12 дней, после чего разрешение требовалось обновлять. Теперь я волей-неволей проникся негодованием кунхарских властей. Разрешение Катаржанам выдавали смотрители, каждый не более полутора десятков одновременно. Отсутствовать на месте приписки более месяца кряду не рекомендовалось, магия могла пойти в разнос. Отключение этого безобразия никоим образом не подразумевалось. Результат нарушения условий, о нем даже боялись говорить вслух. Ненавижу! Как можно так по-идиотски распоряжаться ресурсами? Ляки в ответ на мое возмущение только невнятно шепелявил. Цинга, язва желудка и еще что-то, о чем неприлично говорить. Все это он заработал за два года жизни на дальней шахте проблема с продовольствием тут тоже проявились в первую очередь. Одна из смен голодала им почти неделю. Смотрители бросили жребий и определили, кем из пожертвовать ради сохранения работоспособности остальных. Ненавижу. Проблему лунного причастия надо как-то решать. С этой мыслью я и вернулся в Кунхарн. За время моего отсутствия город изменился, стал живее, что ли, привычнее, на краухарский взгляд. Ларешцы больше не шатались без дела, а целеустремленно спешили куда-то группами по двое-трое. Ридзеры и компанию перестали заставать мелочевкой, от которой армейские эксперты уже начинали звереть. Поймите правильно, одно дело – ощипать за неделю денежные места, а другое – день за днем заряжать десятки однотипных амулетов. Браймер тот вообще к любому нежитю теперь бросался как к родному. Узнав, что клиентов не предвидится, бойцы вздохнули с облегчением. И только не обретшие силу малолетки все еще бегали по городу без присмотра. Почтенные горожане морщились, то и дело ощупывали под одеждой кошельки, а вот местная шпана от новичков была в восторге. Стоять друг за друга горой черные не умели, избытком мышечной массы не обладали, сочувствия у взрослых не вызывали. Дружить против них начинающие гопники могли практически без всякого риска, зато обычные уличные драки приобретали налет героизма. И плюньте в того, кто считает эти разборки бессмысленным хулиганством. Так будущие колдуны осознавали силу толпы до того, как пейзани окружит их с филами наперевес, а люди отучались демонизировать магов. В итоге те и другие вырастут, детская дурь уйдет, а понимание границы дозволенного останется. «Мир, гармония. Кстати, скорли нам в путь?» «По мне, хоть завтра», – мрачно заявил Ридзер. «Но у Браймера еще заготовки под амулеты остались. Три десятка. Так что на месяц рассчитывай». «И на меня так с надеждой поглядывает». Не не он плохо спит берилы под подушкой не помещаются, а мне работать браймер заготовок настрагал сам пускай и крутится с ними Итак на то чтобы решить проблемы ляки у меня осталось недели три справлюсь будет у меня сотрудник он же добровольный шпион. Я давно облизываюсь на секреты соиотских алхимиков, но то что легко доступно не интересно, а то что интересно защищено магией. Не исключено, что Ляки и про ихнюю боевую фармацевтику что-нибудь знает, хотя бы на уровне методов. Неужели он откажется поделиться чужими секретами с другом, естественно, если волшебство его отпустит? Для порядка я уточнил мнение Куратора. «Не слышал, чтобы кому-то удавалось подобное», – осторожно намекнул Питер, – «но ведь вопрос о печатных местной власти нам задавали, так что...» «Ха! Это он пытается намекнуть мне, что ничего не получится?» После мировой оси, фильтрующих амулетов и ведьминой плеши, очередное «невозможно» всерьез не воспринималось. Невозможно кому, чему и почему. И вообще, кто-нибудь пробовал? Оказалось, пробовал. Как просветил меня Лихан с неизменно плачевным результатом. Я послушал рассуждение Белого про вибрации, распределение потенциала, узости потоков и сделал закономерное заключение. Проще на все глазами посмотреть. Тем более, что в Кунхарне есть парочка специалистов по этому подсудному делу. Первый же встречный легко показал мне, где искать пастырей. Сходил, чё. Я свою просьбу даже изложить до конца не успел. Как они все от меня шарахнулись. Да, знаю, что запрещено, но раньше-то им это не мешало. Почему именно теперь все стали такими правильными? но обсуждать со мной что-то эти подлецы не захотели. Стражу вызвали. Сволота. А потом удивляются, что у них все ворота похабщены исписаны Ладно, сам справлюсь, не впервой. Тонкость в том, что магия, на которую я пытаюсь замахнуться, та самая недоступная наблюдению. Она мало того, что белая, она еще и запретная. То есть в Рестонском университете ее не преподавали даже в виде общих схем и ни о какой реконструкции по внешним признакам речи не шло. Так бы и остался ляхе коротать век на дальнем руднике, если бы не случай. Куратор убедил меня еще раз проявить лояльность, помочь городу. Не бесплатно, конечно, но на фоне общей суммы цифра уже не играла. Требовалось сделать местной очистки полигон, причем такой, чтобы Шаград до отъезда раздолбать не успел. Нетривиальная, между прочим, задача. Этот тип у нас особый талант. Я, например, вообще не подозревал, что из амулета-концентратора можно вытряхнуть фоксирующую ось. Квадратную, через круглое отверстие. Вопрос, справлюсь ли, не стоял, но в процессе последних испытаний попался мне на глаза уже порядком подзабытый шорох. Глядя, как монстр расправляется с содержимым накопителей, я припомнил, что остаток от прошлого ритуала он тоже сожрал, не подавившись, хотя источником его явно были не черные. Проклятое чудовище прекрасно усваивало все разновидности магии и даже мир воспринимало через призму волшебства. Кстати, что там думает тварь с моралью по поводу изувеченных алхимиков? Оказалось, испытывается страдание. Не ржать, не ржать! Нежить смутно помнил, как жестоко обошлись ним самим и готов был помочь обратить процесс вспять. Таким образом, у меня имелся инструмент наблюдения за белой магией, непосредственно транслирующий ее образ в мой мозг. Оставалось найти жертву. В смысле, храброго первопроходца, потому что отрабатывать спорный ритуал на ляке я не собирался. К градоправителю, что ли, обратиться? Пусть назначит добровольца. Я озорко огляделся и обнаружил хозяина дома с печальным видом бродящего вокруг. Надо все-таки с ним квартплату обсудить. Скоро здесь месяц живу, а не гроша за это не отдал. А что, уважаемые не стесняем ли мы вас? Может, в средствах или харчах недостача? Нет, что вы, паек начисляется вам за счет города. Уже хорошо. Но? Я краем уха слышал, он заискивающе улыбнулся, что вы берете снять с человека печать уложения О, кажется, доброволец наклевывается. Я критическим взглядом осмотрел мужика. А чем они тебя беспокоят? «Не меня, сына!» «А кто у нас сын?» «Олик. Вы видели его? Он теперь в страже». «Обана! То есть мне предлагают наехать на полисмена?» «Ну, как бы охрана порядка очень достойное занятие. Если твой сын решил посвятить ему жизнь...» «Нашего мнения не спрашивали», — покачал головой Саариотец. «Мой мальчик должен был стать алхимиком, как и все в нашем роду, но главному смотрителю требовались солдаты». «Возмутительно! От этой гадской порчи снова пострадали наши». Пригласи-ка его, поговорим». Добровольца привел за руку лючик А у этого какой в деле интерес? Виденный мной пару раз краем глаза Олик оказался плечистым парнем с типичной для стражника внешностью. В смысле, навалять ему при случае смог бы только Румал. Вот откуда берутся такие бугаи при общей сариотской субтильности? Хочешь ли ты обрести свободу? Потому что драться я с ним не собираюсь. «Не знаю». На этом вопросе заклятый явно терял концентрацию. «Раньше? Хотел». Все, сам виноват. Никто его за язык не тянул. Утром я выцепал голема из компании Белой Малышни, кажется, монстра учили перенать пупсов, и поволок совершать подвиги. Интересно, а до святого нежести у в дело дойдет? Быстро выяснилось, что никакого волшебства на Олике Шорох не видит и может лишь сказать, что это человек отличный от других. Какой из этого вывод? Большую часть времени заклинание неактивно. Нормальный, между прочим, принцип. Зачем тратить ресурсы на то, что потребуется раз в год? Потом поступает команда, печать срабатывает и жертва сходит с ума, ибо что есть лунное причастие, как неконтролируемое сумасшествие. А теперь зададим себе вопрос. Кто отдает команду на активацию, если пастыря рядом нет? Ситуации бывают разные, а магический ключ по определению структура конечной сложности. Как им удается все предусмотреть, учитывая проблемы с символами, которые испытывает тот же шорох? Причем решение должно быть несоизмеримо проще Голема, потому что тиражировалось сотнями тысяч, миллионами экземпляров. Любой малообразованный жрец мог взять в руки амулет уложения и добиться нужного результата. Я посадил рядом Олика и Шороха и скомандовал. «А ну-ка, дружок, скажи вслух. Папа, мама, мой дом, моя семья». И все сразу стало выпукло и рельефно. Или это нежить различал колебания жизненной силы лучше, чем маг, Заклятый сам определял, когда магия возьмет над ним верх. Сформулированный сознанием символ запускал три такта магической активности – слабая вспышка, нарастание эффекта с распределением его на смежные области, сильный финальный отклик. Я наблюдал транслируемый шорохом образ полчаса, пока не почувствовал себя посетителем казино. Угадать подряд три комбинации ни разу не получалось. Где-то в черепушке Олика скрывался модуль обратной связи, паразитирующий на неспособности человека отследить причины своих решений. Я прекрасно представлял себе архитектуру устройства, использующего познавательные способности заклятого для собственных целей, но прикоснуться к нему не мог. Это было все равно, что изучать часы, простукивая их кувалдой. И вот эта недоступность, понятная в теории вещи, доводила меня до исступления. Сверски хотелось что-нибудь раскокать. А главное, дальше как быть? Попытаться выяснить, что Лихан имел в виду под узостью? Старик ингернийские магические термины знал через раз. Похитить пастыря и пытать, пока не объяснит, что делать? Попробовать перевести все это в привычное для некроманта плоскость? Кстати, мысль. Я не имею в виду прикончить Олика. Обычно некроманты работают с отпечатком личности, оставшимся после смерти. Но почему бы не припахать к делу оригинал? Я разместил Олика прямо со стулом посредине двора и начал окружать линиями пентаграммы, игнорируя заламывающие руки мать и обильный пот, выступивший на лбу пациента. Тут же стало понятно, почему с живыми существами опытные некроманты не связываются. Основа нестабильна. Привычные схемы не нащупывались, все непрерывно текло и менялось, расползалось под пальцами и норовило выплеснуться наружу. Если бы небогатый опыт жильцов в голове, еще один откат был бы мне гарантирован. Влетение сознания вышло корявое, словно у начинающего, и вот что характерно. Складывалось полное впечатление, что передо мной не одно существо, а два. Да забери меня, король. Ладно, иди, отдыхай пока. Олика как ветром сдуло Не любят нас обыватели. Не уважают. Я, кряхтя влез в сапоги, подхватил походный сундучок некроманта и отправился к Лихану, прямо через дрожащий зной полуденного ожерелья. Потому что терпеть еще два часа у меня не было никаких моральных сил. Белый, естественно, переждал жару дома, в тенистом дворике, но меня вышел встречать к воротам, весь такой недоумевающий и настороженный, э -э -э, прохладного дня досточтимый. Откровенно говоря, в первом часу по такое приветствие звучало как издевательство. «И тебе не кашлять». Белый немедленно поперхнулся. «Да ты садись, садись, в ногах правда нет». Лихан поспешно посел на край веранды. Я попытался заново собраться с мыслями. «Слышь, а никто не рассматривал печать увлажения как магических паразитов, заселяющих человека своими отпрысками?» Белого мучительно передернуло. «Нет!» «Зря-зря. Я тут занялся вплотную вопросом, и мне нужен этот ваш амулет. На живом человеке схему реакции отследить не получается. А действовать пошагово я не могу, у них столько печатных нету». Лихан гористом вздохнул и пошел искать Панаму, без которой тут днем на улице делать было нечего. Искомый амулет уложения мне в храме без удовольствия, но выдали. Наплевав на приличие в любом их варианте, я принялся расчерчивать пентаграмму тут же во дворе. «Будьте аккуратней!» – наставлял меня Лихан. «Последнее время тонкие планы искажены, а заклинание срабатывает нештатно». «Да мне-то какая разница? Я все равно ничего лично активировать не буду. Не смогу». Пастыри в моих экзерсисах отказались участвовать на отрез. Нормальный колдун плюнул бы и ушел, но для алхимика действовать через посредников скорее правило, чем исключение. Ни одна твердая рука не обеспечит подачу резца с микронной точностью, ни один верный глаз не разместит четыре отверстия точно по углам квадрата, причем соосно а плетение вообще ложатся на материал плюс-минус палец. Сейчас мне нужно было не волю проявить, скорее заставить инструменты принять нужное положение и убедить их, что происходящее абсолютно безопасно. В общем, уломал самого младшего, чисто авторитетом задавил. Короткий импульс силы и вуаля, структура амулета зафиксирована. Но процедуру наложения печати мне все-таки объясняли на словах. Значит, сначала оператор погружает жертву в полусон, затормаживая реакции и снижая способность к сопротивлению. Потом помечает целевые области и совмещает с ними амулет. Затем заклинаемому надиктовывается текст клятвы, содержащие ключевые понятия, а формирующаяся печать запечатлевает их уникальную для каждого человека форму. Амулет убирают, 3-4 дня человек привыкает к новому состоянию, а потом две сущности обитают в одном теле параллельно. Ну точно, астральный паразит! Я нашарил в сундучке свой дневник и принялся зарисовывать на чистой странице реальную схему этой их придурочной магии. Лихан осторожно заглядывал мне через плечо. «Понял, да?» Он сокрушенно покачал головой. «Я получал образование довольно давно, и современные способы записи заклинаний мне неизвестны. Выходит, они и в белой магии понимают меньше меня, начинаю себя чувствовать каким-то монстром. Садись, спеши Не поймешь сам, еще кому-нибудь перескажешь. Мне толковый помощник нужен, позарез». Потому что астральный паразит хоть и имеет много общего с диктатом воли, но явно не трансмастер. Логика его действий мне ясна, а вот основа для воздействия недоступна. Лупу для меня шорох изобразит, а вместо отвертки я планировал использовать Лихана. Он, помнится, что-то чирикал про гуманизм. Пускай работает. Причина неудачи моих предшественников оказалась банальна. Весь нанесенный ему урон паразит компенсировал за счет носителя, опустошая ауру, калеча разум. Прежде чем что-то исправлять, нужно было разделить объекты воздействия. Вопрос «как?». Я внимательно изучал часть заклинания, ответственную за подпитку. По замыслу создателя, поглотитель постоянно менял конфигурацию, перемещаясь не только по голове печатного, но и внутри его ауры. Во избежании вторичных мутаций, как туманно объяснил Лихан. Эта особенность защищала заклятого человека от стремительной деградации, и она же делала паразита уязвимым. Потому что какой же халявщик откажется от лишнего куска? Не получается различить, нужно выманить. Я изложил белому свой план. Смотри, формируем структуру субстрат и постоянный вектор воздействия, затрудняющий питание паразита от оригинального носителя. Эта штука переносит питающие контуры вовне, приманку убираем, профит. Лихан поморщился. Оно отработает воздействие и оптимизирует себя, а пациент заработает зависимость от ваших субстратов. Не заработает. Я все на основе черной магии реализую. Она с живыми организмами малосовместима. А с беломагическими конструктами вообще никак. Если окажется, что эта сущность способна регенерировать, возможен рецидив. Тогда мы меняем вектор, и возможность сцепления паразита с хозяином без помощи оператора теряется. Можно будет такой амулет навсегда оставить, но я думаю, что больше полугода паразит не протянет. Даже отпечаток человеческой души вечно не держится, а тут обычное волшебство. От всей замысловатой пастырской магии останутся только якоря, инертные и безвредные. Лихан долго сопел, медитировал, чесал репу и, наконец, выдал. Одно скажу, такой способ еще никто не пробовал. Гигант мысли, чё? Радовало, что в этот раз основную работу пришлось выполнять Белому, а я, как и полагается гению-теоретику, осуществлял идейное руководство. Итогом наших трудов стал четырехзвенный ошейник с деревянными накладками и трехкаратным берилом в качестве источника. Паразита решено было отучать от питания человечиной в несколько приемов. Так что под конец он смог бы укорениться разве что на зомби. Не подпускать колику моего пса. И вот настал день испытания. Подопытного ввели в комнату и усадили на пресловутый стул. Ошейник торжественно продемонстрировали собравшимся. «Предупреждаю, способ лечения экспериментальный». Готов рискнуть? Олик в ответ просто зажмурился. Я надел на него амулет и намертво заглепал. Вдруг появится желание снять, а два раза делать одно и то же я не намерен. Теперь твоя задача. Нарушать правила изо всех сил. Алгоритм прост. Общайся. Чем чаще печать активируется, тем больше энергии ей надо, верно? Естественно, нянькаться со здоровым лбом я не стал. На это в доме имелось двое белых. Пассия Лючка помнила, каким ее брат был раньше, на что и ориентировались. Они таскали беднягу по кунхарну заново знакомясь с людьми и явлениями, следом к делу подключился младший брат Убогова, а за ним половина улицы, искренне желающая добра сыну почтенного мастера. В итоге к вечеру Олик выглядел так, будто целый день мишки ворочил. Я считал это хорошим признаком. Потом пришел этот старый пьяница, Гекки и потребовал вернуть стражника в казарму. Так ему и отдали мать в слезы соседи набежали толпой отец орёт мой сын свободный гражданин его единственным прегрешением оказалось хорошее здоровье вложение такого нет чтобы по первой нужде свободных обращать он вернется в семью и будет моим учеником но вы же понимаете что это невозможно а мастер тангор говорит можно я солидно покивал шанс есть глав жандарм воздел руки к небу и плюнул на строптивых граждан Через два дня первая панель имитатора отпала. Еще сутки потребовалось печати для следующей мутации. Однако шустро эта штука работает. Через неделю бывший, как я надеюсь, стражник стал счастливым обладателем ошейника с классическим отвращающим проклятием, гарантированно безвредное волшебство. Цель, окутанную облаком черной магии, паразит тупо не признавал за человека. На приемку амулета-гасителя собралась целая комиссия из Шороха, Гекки Нои, Гордоправителя под шумок ушедшего на повышение, и незнакомого Белого из компании Ларешцев. Ни один способ возвать к лунному причастию на Олика не работал. Да я и сам видел, как быстро деградирует якоря. Освобожденное сознание с металломагические настройки а может дело было в том, что парень пробыл печатным совсем недолго. Так или иначе, соорецы были впечатлены, и больше всех новый главный смотритель. Он же пожелал высказаться за всех. «О, светлоликий!» Начал Белый и заткнулся, потому что лицо у меня стало страшным. Надо отдать должное, свою ошибку он понял быстро. «О, сильно могучий владыка мертвых, пусть звуки вашего имени разят врагов насмерть!» Вот это другой разговор. «Чем мы можем отблагодарить вас за благодеяние?» Он так говорит, будто у них еще что-то осталось. Я, между прочим, даже трофей из хищного эха себе выбрать не смог. «Со мной тут один человек в Ингернику собирается, вы уже оформите ему документики, будьте добры». Белый согласился, не задумываясь. Такое ощущение, что он мне своих соотечественников готов в рабство продавать. Амулет-гаситель лунного причастия я отвез Ляки лично. Алхимик был поражен в самое сердце. рисковых смотрителей я обещал поразить чуть ниже, если посмеют мешать моему сотруднику уехать. Те скосили глаза на Катаржан, обильно пускающих слюни на иноземное волшебство, и выразили свое полное уважение. Поинтересовались, не нужен ли мне хороший повар. Лякий вопрос с активацией паразита решил просто. Подошел к охранному периметру рудника и переступил его на один шаг. Что ж, решимости ему не занимать, даем на все про все недельку и домой. Белая свеча почти не освещала пространство храма, но лишала окружающей красок, превращая мир в черно-белую гравюру из старых книг. Старое, архаичное, отжившая свое. Кто вообще сказал, что прежние люди обладали какой-то особой мудростью? На море чувствовал появление наставника, но не обернулся. Белая свеча – символ скорби, символ надежды. Он слишком давно ее не зажигал. Время замерло, задрожало на языке пламени и вновь устремилось прочь. «Я так и не спросил тебя, почему ты перестал практиковать?» – нарушил тишину зала учитель. «У тебя были неплохие способности эмпата». «Потому и перестал», – пожал плечами на море. Вас когда-нибудь было так, что сила требует действий, а разум предупреждает, что результатом их будет смерть? И чем больше ты медитируешь и ищешь покоя, тем настойчивее зов. Всех, кого вы знали, унесло этим ветром, как мотыльков на огонь. В глотку кровавой бойни. А у нас в доме после болезни отца остался рапош. Это меня и спасло. Я три года не решался перестать принимать снадобье. Странно, что от таланта хоть что-то осталось. Оно требовало от нас остановить безумие. Едва слышно прошептал старый маг. «Но мы не справились. И тогда оно избавилось от нас. Стерло с лица земли, Столкнуло в объятии демонов. А потом оно привело сюда его. Все, абсолютно все оказалось лишь этапом пути Или поводом к действию. Добром или худом ошибки были исправлены. То оно...» Тоже шепотом переспросил на море. «Я пока еще не знаю точно...» Наставник протянул руку, и белое пламя безвредно скользнуло по его пальцам. Но я постараюсь узнать.